Я, правда, в молодые годы к молотку и зубилу больше подбирался. И вот ничего, директорствую, но учёт и документация тоже нужны. Так что все ребята работали хорошо. Особых нарушений дисциплины не было. Впрочем, у одного были заскоки по линии дисциплины. Он обвёл нас глазами. Его взгляд остановился на мне. Я похолодел.